Глава 5 Окуп. Гадает оба князя в плену татарском о судьбе своей, словно в лесу темном бродит. Нет им и от царевича Касима никакой помощи, сам он ничего не ведает. Вот и до покрова уже всего пять дней осталось. Идет время, а дела к пользе их ни на черту, ни на йоту не двинулись. Темно на душе, да и погодка хмурая, Время такое, что ни колеса, ни полоза не любят. Куда ни глянь, грязь кругом и ступить негде. Без пути, не дай бог, какое, только верхом и ездить, да и то трудно. Дожди то с крупой, то с мокрым снегом, мгла да туманы. От сырости до ветров кости в теле все ноют. А где там в шатрах согреешься? С дымом и тепло все из них выходит. Недовольны и татарские воины, трудно им здесь в Курмыше стоять, хоть к себе поскорей в Казань, а царь все медлит, посла своего ждет. че же нет, как нет, и даже вести о нем нет. Истомились князья, а Василий Васильевич пал духом совсем. Ошибся тогда очесанта -то, с делами татарскими. Старая-то голова, верно, крепче молодой шеи, сказал он как-то Михаилу Андреевичу, может, мякота. то Не только Мазбегичем, а и со всем своим войском сюда идет. «Не дай, Господи!» — всполошился Михаил Андреевич, и с горечью добавил, «Выдаст царь-то! Закует нас шемяков железы!» «Наказует нас Бог!» — прошептал Василий Васильевич. «Прогневили мы святых угодников, заступников наших!» Замолкли оба, кутаясь в бараньи тулупы от холодного ветра, который рвал дверную кошму, шумел и свистел в соседнем бару, Трещали, ломаясь там сучья, с глухим стоном опрокидывались высокие ели и сосны на опушке, а вывороченные корни их торчали, как застывшие змеи. С самой ночи и все утро бушевала непогода. А к полудню словно оборвался, и сразу стих ветер, а сквозь темные тучи засияло солнышко, дрожа и играя на мокрых ветвях и в лужах. Повеселел вдруг день, и на сердце князей веселей стало — А когда нежданно приехал со своими анукерами царевич Касим и привез селям от самого царя Улумахмета ахмета Василий Васильевич в радости обнял и поцеловал татарского царевича, а видя это, засмеялся и Михаил Андреевич. «Отец, — говорил Касим по-татарски, — захотел тебя видеть. Он назвал тебя не братом, а сыном, но ты не принимай это за обиду. Такой мой совет тебе. Отец стар, зови его отцом». Не за старшинство по власти, а по возрасту. А зачем я царю? Ведь послал он Бегича к Шемяке. Сам знаешь, князь, — перебил царевич, — нет у нас вестей о бегиче. Слухи только разные. А хан Мангутек через Карачиев детей Миньбулата свой слух до царя довел. Примечание. Карачи — самый знатный и влиятельный из татарских князей Казанского царства. Конец примечания. Шемякаде, узнав о плене твоем, Бил челом в Золотой Орде брату отца, царю Кичиму, А в Литве сведригайли, И что из Орды посол раньше Бегича в Галич приехал. Василий Васильевич перекрестился и, обращаясь к Михаилу Андреевичу, Неразумевшему по-татарски воскликнул, Внял Господь Бог молитвам нашим княже, Зовет улумахмет меня, Милует Господь нас грешных. Отец наш одрехлел, Недаром дядя из Орды его выгнал, — продолжал Касим по-татарски, — не может править он ни царством, ни войском, а к старости весьма жаден стал. так прельстил его твоим окупом, и сам царь теперь говорит, что убил мяка посла его в угоду ордынцам. Так вот соглашайся на все, не пропусти случая. Может, Бегич и жив, и скоро вернется. Когда вышли они из шатра и садились на коней, Касим сказал великому князю в полголоса, «Смотри, не обмолвись, что про все ты знаешь. Говорит только о союзе с Казанью против Золотой Орды, да о купе и кормлениях». Вскочив на коней, поехали они повязкой красной глине вдоль берега Курмышки к ее устью у реки Суры, где град Курмыш стоит. Еще в досельные времена нижегородский князь из крепкого дуба сложил его здесь, между двух рек, в защиту от набегов язычников из дикой мордвы и черемисы. Не только реки, но и болота, холмы да овраги, обороняют тут крепость со всех сторон. А дальше за лугами поемными до пашней леса идут сплошные, дремучие ни прохода, ни проезда по ним нет. Жадно дышит, Василий Васильевич, влагой от реки и духом лесным. Осеннее солнышко хоть и не греет, а все кругом золотит и светлит, и сверху синь небесная ласково сквозь тучи проглядывает. С берез листья золотыми раями летят, Осинки стоят все багровые, дрожат их листья, словно кровью обрызганы, а в затихшем бару синицы кричат, да сороки стрекочут. Осень настоящая! А Василию Васильевичу словно соловьи поют. Улыбнулся он весело, сделал знак царевичу и придержал своего коня. Подъехал к осим, приветливо тоже глядит на великого князя, «Слушай, — говорит Василий Васильевич по-татарски, — чую сердцем, буду опять на Москве. Тебя же, Касим, полюбил я, и хочу к себе на службу. Братом меньшим моим ты будешь». Засиял царевич и дрогнувшим голосом ответил, «Помни клятву мою. Как позовешь, так и поеду. Весь я на воле твоей, и Якуб о том же челом тебе бьет». Войдя в горницу, великий князь и царевич Касим поклонились царю до земли и сказали селям. Улум-Ахмед, окруженный карачиями, биками и мурзами, в это время полулежа на персидском ковре играл в шахматы с биком Гедигеем, начальником своих уланов. Он благосклонно приветствовал великого князя и, продолжая игру, знаком пригласил сесть. «Подождем, князь». — сказал Касим по-татарски, посмотрев на шахматную доску. — Они скоро кончат. Василий Васильевич впервые видел шахматы и с любопытством разглядывал людей, колесницы, коней, и слонов, белых и красных, вырезанных из кости. — Это два войска, — пояснил ему игру царевич Касим, — с двумя царями. В игре их шахами зовут. Вон они оба сидят на столах своих в коронах. Один белый, другой красный. И того же цвета вои и воеводы их. Они бьются друг с другом. Василий Васильевич увидел на доске одну белую колесницу и две красных. В каждой из них стояло по одному воину с копьем и щитом, того же цвета, что и колесницы их. Это, сказал Касим воевода в игре. Они «рук» называются. Примечание. «Рук» шахматной фигуры изображала воина на боевой колеснице, теперь называется «турой» конец примечания. Всего четыре их. Одного белого нет на доске, значит, убит он. Эти же конники темники царей. Из них один красный убит. — А это что за звери? — спросил Василий Васильевич. — Горбатые, головастые, а ноги как бревна. — Виж, клыки торчат какие, а нос кишкой повис. — Слоны, — продолжал царевич, — боевые звери с кожей такой толстый, что ни стрелой, ни копьем не пробьешь, ни мечом не прорубишь. На спине у них башни привязаны, там стрелки сидят. В это время Улу Ахмед передвинул свою красную колесницу и сказал громко «Шах!». Это он нападение на самого царя сделал, пояснял Касим. Теперь биг Едигей должен своего царя спасать. Вот он белого слона около него поставил, закрыл его от красного рука, Только не поможет это. Скоро его царю ступить будет некуда. Улу Махмед переставил через головы пеших воинов своего темника на красном коне и опять сказал «Шах». Биг Едигей передвинул своего царя с белого четырехугольника на черный, но не отнимал руки и все думал, не лучше ли его в другое место поставить. Но, видимо, такого места не нашел и оставил там, куда передвинул. Улу Махмед, засмеявшись, и, поставив своего пешего воина около белого царя, радостно воскликнул «Твой шахмата!» Василий Васильевич не понял его слов, и царевич наскоро шепнул ему в ухо «Это не татарская речь, а в игре это значит «Твой царь погиб». Игра на этом кончается. Отец обыграл Бика Едигея, разбил его войско. Великий князь слушает Касима, а сам Зорко следит за Улум-Ахметом, желая угадать, в каком царь духе и чего от него ждать, добра ильхуда. Видит он сбоку дряблые морщинистые щеки, дрожащие от смеха, и ждет, когда царь обратит к нему лицо. Вот застыло лицо Улу Махмета и со сдвинутыми седыми бровями повернулось к московскому князю. Косые глаза его щурятся по рыси, как щурились и глаза сына его Мангутека при первом свидании с Василием Васильевичем. Помолчав, царь, сидевший на ковре, поднял руку над полом на уровень своей головы и сказал, — Вот таким ты приходил ко мне в Золотую Орду, и я посадил тебя на московский стол еще малым ребенком. А теперь ты крепкий мужчина, моя же голова стала серебряной. — Что ж, отец мой, — почтительно сказал по-татарски Василий Васильевич, — Недаром сказано, в серебряной голове золотые мысли. Лу Ахмед милостиво улыбнулся и ласково молвил, «Люблю я слушать, когда хорошо говорят по-татарски». Он сделал знак, и слуги стали приносить угощения на серебряных блюдах и золоченые кувшины с кумысом и красным вином. Получив от царя жирный кусок баранины и съев его, как требовала вежливость при такой чести, Василий Васильевич после здравицы за счастье царя и царевичей сказал, Отец мой, верю я, Бог поможет мне. Я дам тебе окуп, какой ты захочешь, а сыновьям твоим, моим братьям, уделы, и бикам твоим, и мурзам воеводство и кормление. Сказано, важно прервал его Улу Махмед, солнце течет к назначенному месту. Таково повеление сильного, знающего. Думали мы раньше, иначе, но. Аллах все по воле своей изменил. Ныне согласны мы на твой окуп. Буду тебе, отец я, верным пособником в борьбе с моим и твоим врагом в Золотой Орде. Не ищи себе многих друзей, ибо, сказано, один верный спутник дороже тысячи неверных. «Пусть будет так, великий царь», — сказал седобородый Сеид в зеленой челме и, коснувшись бороды своей, прочел из Корана на память, — Аллах поможет тому, кто полагает на него упование. Аллах ведет свои определения к доброму концу. Примечание. Сииды считаются потомками пророка. Во всех мусульманских странах принадлежат к высшей духовной знати и пользуются большим почетом. Конец примечания. Понял тут Василий Васильевич, что у царя собрался весь его совет, что все уже о выкупе решено у татар? И стал ждать, что еще скажет хан Мангутек, соправитель отца своего. Молодой хан сидел молча, пока не сказали своего мнения все карачи. «Царь наш, доживет он 120 лет, и советники его, — начал хан, — решили все мудро и справедливо. Я только добавлю, что московский князь богат и силен, за него стоят все города московские и все духовенство Руси. С Москвой будет у нас ежегодный большой торг у Казани на речке Булаке. При князе Василии не пойдут московские товары к Золотой Орде. От других же князей нам не будет такой выгоды. Мангутек оборвал свою речь на все бики и мурзы, заговорили разом, загудели снова со всех сторон, как пчелы в улье. Торговля — главная статья для Казани». Умеют торговать татары. Русские меха, хлеб, скот, мед и воск скупают в великом количестве, а сами продают ковры, обувь, камни самоцветные, ткани персидские и китайские, перец, корицу, изюм и всякие сушеные и вяленые плоды. Василий Васильевич радостно слушал поднявшийся шум и гомон, понял он, что сговора у царя с Шемякой быть не может, и вздохнул всей грудью, благодаря Бога за милость, Вдруг все смолкли, и Улум Ахмед сказал громко и повелительно, «Хан Мангутек, завтра с советниками моими будь здесь, после Зухра, и пусть будет поп христианский из города, в Курмыше церковь есть. Утвердим мы крестным целованием князя Московского, в том, что указанный ему окуп он даст, а царевичем даст вотчины Биков и Мурс, на службу возьмет» и мир у Москвы с Казанью будет крепкий. Торопился князь с отъездом в Москву, все возвращение Бегича боится, хотя и утвержденным договор крестным целованием, а царь дал ему клятву и ярлык со своей алой тамгой, и записи все составлены, где подробно все перечислено, что дает Василий Васильевич за свой выкуп. Примечание тамга, знак, печать, клеймо. Конец примечания. Медлят татар это, твердит постоянно, в беспокойстве, и Михаил Андреевич, как бы что ни передумали. Но Василий Васильевич, хотя и сам терпения не имеет, верит Касиму. Обманывать татарам нет выгоды. Да и глаза-то убиков на московское добро сильно разгорелись. Губа не дура у них. «Раздразнил я с татар, — ободряет Василий Васильевич». С довольной усмешкой князя Михаила Андреевича забыли Мурзы и Бики про Шемяку, одна Москва на уме. Сами торопятся, довидать да, сговору у них есть какие-то тайные и с Улумахметом, и с Мангутеком. Медлит царь-то то к моноцарству свое возвращаться. Говорил мне Касим, что боится Улу Махмет Казани, своих же карачеев да Биков боится, а пуще всего Мангутека». Что ж ты, государь, вакуум даешь неверным? спросил Михаил Андреевич. Великий князь запечалился и помедлив ответил Много княже, ох, много. но ну, да бог не выдаст, свинья не съест, а может, и не дадим обещанного. Клюю татар раз приночнется. Василий Васильевич замолчал, но Михаил Андреевич выжидательно глядел ему в глаза. Хотел знать он точно и подробно. На всех ведь выкуп этот падет? Удельным тоже на плечи ляжет? Какой же окуп царь-то берет? Великий князь нахмурился и заговорил строго и сурово, посулил яз на себя и на тебя и на прочих в полон взятых. Многое от злата и серебра и от портищи всякого, и от коней, и от доспехов пол-триста тысяч рублев будет, а то и более. Михаил Андреевич побледнел, и, заикаясь от горести, воскликнул, «Да ведь татары-то нас на щепок подберут! Оставят от золота, только мы пугу в хуоловце. Семерых в один кафтан сцогонят!» Великий князь поморщился и крикнул, «Не голоси бабой!» «А не хочешь у татар оставлю, сам торгуйся с ними!» Князь Михаил покорился и, опустив голову, печально промолвил, «А что я сам? Алты нам воюют, без Алтына горюют. Справил бы...» Однорядку с корольки, до да животики коротки». Примечание. Однорядка мужская верхняя одежда, однобортная, корольки-бусы или пуговицы из кораллов, самоцветов или из золотых и серебряных шариков». Конец примечания. «Так уж и молчи лучше», — сердито сказал Василий Васильевич. Но потом добавил спокойнее. «Бики и Мурзы с нами поедут. Царевичи двое. А с ними пятьсот конников и слуги». Ох, зря ты безопасу столько татар на Москву ведешь. От поганых, а прич худого, ничего не жди. Ну, а мне более зла от христианства, нежели от басурманства!» — закричал Василий Васильевич. Вкруг меня сколь переметчиков-то и шемяка, и брат твой Иван, и бояре Добрынские почти все, и Бунка, и Старковы, да и скопцов, и чернецов немало. А сколько их отъехало, и к брату твоему. В Можайске, в Галич к шемяке, а многие на Москве затаились, часу своего ждут Иуды. Из князей я столько Шурину, Василию Ярославичу, да тобе верю. На родных сестрах ведь с тобой, моженины. Мыслей своих от тебя ни в чем не таю. И знай, не об одной своей пользе стараюсь, обо всем христианстве, гребта моя. Бог нас простит, тихо промолвил Михаил Андреевич. «Верю тобе, брат мой, скорее бы только мы домой вернуться привелось». «А приведется», — подхватил горячо Василий Васильевич, — «все обернем мы себе на пользу. Уразумей, княже, что и татары не столь Москву разорят, как свои вороги. Простят мне, христиане, мой окуп великий, и все вины мои, и тяготы, ибо Дмитрий Ташимяка горше татар им станет. Склоняется солнце к закату, светлым янтарем полнеба покрыло». Золотит обрывистые берега полноводной суры, и золотые дорожки стелет в потемневшем лесу, пробиваясь лучами сквозь бурелом и просеки. Не погода как не было. Воздух не дрогнет, словно хрустальный. Ясно, да тихо, хоть Максей, будто и не осень совсем. Ну, если б не листья желтые и не поверить, что нынче третий день после покрова, а не бабье лето погожие. Едет шагом Василий Васильевич на коне своем вдоль берега в доспехах и с мечом у пояса. Весел и радостен, снова великий князь, он московский, шутит, смеется, громко перекликаясь то с Касимом-Царевичем, то с князем Верейским, Михаилом Андреевичем, то с боярами своими и воеводами. Все они вместе с ним в полоне были. Тут же и бики, и мурзы казанские едут с ним рядом, а стража у них общая из татарских и русских конников». Впереди их дозор рысит, по дороге к Новгороду Нижнему, Старому путь разведывает, а сзади обозы скрипят. Тянутся там со всяким добром на арбах, а в шатрах и в кибитках семьи и слуги татарские следом за ними гонят рабы стада баранов, а огромные мохнатые нары волокут телеги, тяжелые с котлами медными, с мукой и просом для воинов и слуг. В самом же конце опять сторожевой отряд едет — из русских и татарских конников. «Слушай, Михаил Андреевич!» — радостно крикнул великий князь. «Надо бы нам кого в Москву вестью отпустить! Семейство мое да твое обрадовать!» Что ж, государь!» — весело отозвался князь Михаил. «Отпусти молодого Плещеева Михаилу, сына боярина Андрея Михайловича!» «И то, княже, Хитер и ловок Михаила-то!» — Дам ему двадцать конников добрых, они нас с обозами-то недели на две вперед обскачут. Мы ж вот два дня от Курмыши едем, а до Волги еще не доехали. — Воевод и бояр своих верных упредишь, — заметил князь Михаил Андреевич, — чайши мяко ныне там наветы досмут да смуты сеет. — Верно, — подхватил Василий Васильевич, — а Плещеев-то нам все его лжи и ласкательства борзо порушит. Василий Васильевич нахмурился, но опять, повеселев, повелел позвать к себе из передового отряда молодого Плещеева. Князь Михаил Андреевич, приблизясь к страже, послал конника. Тот, лихо гикнув, помчался вперед. Что, государь, случилось? Подъехав к великому князю, тревожно спросил по-татарски царевич Касим, «Может, мордва или черемиса в засаде сидит? Прикажи, я поскочу вперед со своими нукерами». Василий Васильевич весело рассмеялся. «Нет, царевич, никакого зла в лесу я не чаю», — сказал он с ласковой шуткой. «А прежде того, что завтра там бесится, леший почнет». Касим с недоумением глянул на великого князя, а тот рассмеялся еще веселее и добавил. «Завтра, в четвертый день октября, святого Ерофея у нас празднуют. А наши православные весь этот день в лес не ходят, говорят, леший бесится со злостью и вред причинить может». — А зачем от тебя конник к Ертаулу поскакал? — Хочу молодого Плещеева с Сиунчем в Москву послать. — А насчет мордвы, да Черемисы ты верно сказал. Надо ухо востро держать. Они поехали рядом, дружно беседуя, а вскоре и Плещеев примчал. Станом и лицом красивый Михаил на всем скакул, ловко сделал крутой поворот к великому князю. — Изволил звать меня государь? — спросил он, осаживая коня. Царевичу Касиму понравилось, издавая выправка Плещеева. И, причмокнув губами, сказал он Василию Васильевичу «Якши! Бик-якши!» Примечание «Хорошо, очень хорошо». Конец примечания. Великий князь ответил ему улыбкой, но, обратившись к Михаилу, сказал строго «Отбери себе двадцать лучших конников, каких сам знаешь, возьми, что надо, в дорогу. Поедешь в Москву с вестью о нашем освобождении». «Разумей то, что нам козни шимякины порушить надо!» «Разумею, государь! Оповещу все христианство! Первую весть моему семейству, княгиням моим и сыновьям, потом всем прочим, как установлено! Завтра выезжай на рассвете! Да благословит тебя Господь Бог! И помогут святые угодники!» Ближе к Новгороду Нижнему, к Старому, где акашири шире становится... Бежит грибная ладейка, а две пары весел и под парусом. Спешит из Мурома, ходка идет вниз по течению к матушке Волге, да и ветер попутный. Над ладьей же у кормы навесят тесовый, и сидят там на кошме бегич, да и Федор Александрович Дубенский. Едят снеди дорожные, а рядом в кошелке куры кудахчут, своего череду ждут. На шеях у них камешки разноцветные нитками привязаны, куриные боги, от падежа они сохраняют». Смеется Бегич и говорит в шутку, «От падежа их боги спасают, для ножа берегут». Но Федор Александрович хмурится. Думы у него о князе Оболенском. Хитер воевода Василий Иванович и великому князю предан. Разбросал он везде заставы, и конники его по всем дорогам рыскают. Беспокоится Федор Александрович и зорко по берегам смотрит, где дороги проезжие а за ними стенами стоят на обрывах крутых огромные сосны, ели, дубы и березы. «Скорее бы Дудин монастырь проехать», — говорит он Бегичу. «Там и до Нижнего недалеко. Должны быть к вечеру. Впереди, на закрае реки, лодка показалась. Когда поравнялись, подняли весла, Федор Александрович крикнул, «Далеко ли до Дудина? В монастырь к ночи будете. На жилых еще приплывете. А чьи вы?» «Княжие, а у вас что тут деется? сурово спросил Дубенский. «Что на деется? со смехом ответили с лодки, берясь за весла, «То и во сне грезится». Федор Александрович осерчал. «Ты им к делу, а не про козу белу!» — крикнул он, но лодки уже далеко разминулись. Не понравилась такая встреча Дубенскому. «Лукавы люди, вельми увертливы», — сказал он Бегичу. «Может, и лазутчики воевода Оболенского. Более часа они проплыли молча, когда вдруг Федор Александрович увидел, как конники с лошадьми на поводу, праздными и совьюками, к самой реке подскакали, руками и машут и в голос кричат. «Федор Александрович!» — услышал он голос Плишки-образцова, что с их конями берегом ехал. «Стой! Вестей добыли!» — переглянулся Дубенский с Бегичем. Без слов друг друга поняли и велел Федор скорее выгребать к берегу и парус свернуть. Вышел с татарским послом он на каменистый пологий берег, а ноги и руки у него от тревоги словно размякли. «Какие вести?» — глухо спросил Федор Александрович, а сам глядит, как у плишки губы подрагивают. «Худые вести!» — громко и торопливо заговорил образцов. «Сегодня о полудне, встрел нас боярин Михайло Плещеев с конниками и в доспехах» было то против Иванова, села Киселева. На покров, говорит, пожаловали к князю Великого, царь Улу Махмед и сын его Мугутек, и, взявши окуп, отпустили на великое княжение со всем полоном, а в подмогу, говорит, против Шемяки, свои полки дали с Касимом-Царевичем. «Врешь ты!» — крикнул Бегич, — не может то быть. Михаила Плещеев с Сеунчем отпущен ко княгиням», — добавил образцов. «Я Плещеева-то давно знаю. В Москве, когда с нашим князем были, видал я там плещеевых-то и старого, и молодого. Верно, сказал Беги Чудубенский, ведомо нам и тобе, что Плещеевы в полоне были, вместе с Великим князем. Сказывал он, продолжал Плишка образцов, что князь Василий-то с царевичем в Нижнем Новигороде теперь, а то, может, и вдоль Аки уже идут. Молчит татарин, позеленел от злости, и щеки ему дергает. Посмотрел на него, Федор Александрович, и сам ему с досадой молвил, а тебе что бояться? Царевич Касим тебя примет, не даст в обиду. Царевич Касим, вырвался у Бегича, хуже Мангутека он. Тот против отца, а Касим против всех и татарно-русских сменить может. Ты не знаю, как мрачно перебил его Федор Александрович, а яз назад в Муром, потом в Галич побегу через Суждаль или Кострому, Как уж Бог приведет. Мне деваться некуда, — тихо сказал Бегич, — с тобой поеду. Мне только от Костромы путь будет Волгой, я прямо в Казань спущусь. Пошли побежали по всем городам и селам слухи. Великий князь Московский из плена отпущен, с войском идет в свою вотчину и дедину. Покатилась весть о том и вверх по Волге, дошла и до Костромы, и до Галича. Испугался Шемяка, побежал в Углич, ближе к великому князю Тверскому Борису Александровичу. Людям же московской земли от того радости с радостей. Со звоном церковным встречают везде Василий Васильевича, молебны поют. А бояре, воеводы и дети боярские с воинами своими и слугами отовсюду спешат к войску княжему присоединиться. В Муром, будучи в разъезде окружном, как раз в ту пору для владычного суда прибыл Иона Владыка Рязанский и Муромский. Встретил он князя Московского крестным ходом ото всех церквей, и Василий Васильевич остался дня на два в Граде этом. Вспомнил он слова отца Иоиля и захотел с владыкой беседу иметь, благословение принять от него. К тому же устал великий князь и решил отдохнуть от дороги у купца Шубина, у Сергея Петровича, да отца Ферапонта послушать. Хорошо, дьякон Стихиры из псалмов Давыдовых с запевом поет. Мог бы великий князь у своего наместника Муромского остановиться. Да, расположения у него не было к этому. Отдохнуть хотел от ратных и государевых дел. У наместника-то, сказал он Михаилу Андреевичу, дел не миновать, а у купца от всякой грибты схорониться можно. Шубин встретил князей с великой честью и радостью, и тотчас, чтоб князю угодное сотворить, послал холопа своего за отцом Иаилем, и отцом Ферапонтом, а про гонца и забыл среди хлопот. Да дворецкий в ухо шепнул ему вовремя, «Княже и господине мой, прости, что запамятовал?» Сказал, кланясь низко, Сергей Петрович, «С утра еще ждет у меня конник от до да твоего, князя Оболенского Василия Ивановича. Князь-то под Муромом тут стан свой раскинул. Повидать тебя хочет, когда ты укажешь». Поморщился Василий Васильевич, но, вспомнив, услуги своего знатного и искуснейшего воеводы, живо сказал «Проси на обед его сегодня же». «А стол надо роскошен и обилен нарядить. Позвать надо и владыку. Пусть отец Иуиль поедет звать его, а ты, Михаил Андреевич, поезжай с попиком-то. Почет оказать надо владыке. Ты же, Петрович, узнай от отца Иуиля, что вкушает святитель, дабы в огрешку и срам нам не впасть. Для воеводы ж Фряжского вина добудь, любит старик духовитое вино от гроздей виноградных. К великому князю маленький попик явился один, и, благословив князя и поздравив с освобождением, поспешил тут же объяснить ему, почему нету с ним отца Ферапонта. — Не эту княже, — говорил он ласково, — не гоже нам. Не подобает на сей раз за твоим столом беседу вести, а отец-то диакона совсем не к месту может, и не умное что молвить, то беж княже со владыкой и воеводой совет держать. Василий Васильевич приветливо улыбнулся, и светлые глаза его засияли теплом и добротой. Нравился ему маленький Попик, и хотелось говорить с ним не о больших делах земных, а о малых, но душевных. — А какова семья твоя, отец Уиль? — спросил великий князь. Попик потупил свою белую пушистую головку и грустно молвил — — Еди нас, княже яку перст. Ни детей, ни родни нету, да и жену свою лет десять как схоронил. Василь Васильевич помолчал немного. Хотел он от сердца сказать что-нибудь отцу и Уилью, но спросил совсем другое. — Как же ты, вдовой Исана Иныческого, неприявший? — спросил он тихо. — Служение и требы совершать можешь? Попик печально улыбнулся, посмотрел на князя, И так же, как тот тихо ответил, Епитрахильную грамоту на то получил от владыки Рязанского, дозволение его рукописное. Примечание. Епитрахильная грамота — письменное дозволение вдовому священнику служить и совершать требы. Конец примечания. Но вот в раз отряхнул с себя печаль отец Иуиль и заговорил с умилением об освобождении Василия Васильевича от полона, «Вымыли ли мы тебя у Господа?» От вам, мы слышали, «Улум Ахмед мысли свои переменил для всех нечаянно». А в тот день, когда он отпустил тебя в Москве было трясение земли, Божье в том произволение. Бог за тебя заступился. А Крамолу в Москве кующим в тот же день знамение дал в предупреждение. Высокий и дородный князь Василий Аболенский сидел за столом, попивая по глоточку любимое заморское вино, глядел на великого князя веселыми, смеющимися глазами и беседовал с ним зычным густым голосом, поглаживая длинную и пышную, словно бобровую, бороду с проседью. Смелое и открытое лицо его было некрасиво, но весьма привлекательно, хотя черты его изобличали суровость и властность. «Государь мой!» Говорил воевода, еще до того, как Плещеев пригнал, стража моя схватила Бегича. Был с ним дьяк Федор Дубенский, да ушел, Бегича одного оставил. А ковал я с Татарина ране того в железы, узнал от него о всех умыслах Шемякиных. Отпустил он Бегича к царю со всем лихом на тебя. Ведомо сие мне, — заметил Василий Васильевич, не чаял я с тогда, что Господь молитвы нашу услышит. «Вот, — продолжал Аболенский, — яс и держал в мыслях. Плещеева не в Переславль посылать с вестью, а в Москву. как княгиням же послал своих конников. Ждать им Тобя указал в Переславле, дабы из Ростова они ранее времени навстречу тебе не отъехали. Добрый, добрый княже, — согласился Василий Васильевич, — туда я с малым войском пойду и сам в Москву привезу семейство. Поставлены мной государь заставы и дозоры...» в Волоке-Ламском и Димитрове, чтобы Москву от Твери закрыть. А еще, более того, воев пеших и конных собрал я против Углича. Переславль надо б над Шемяки оградить, дабы нечаянно зла от него какого не было. Встал Василий Васильевич, обнял и облабызал воеводу. Спасит тебя Бог, — Василий Иванович, — сказал он, — спас ты нас от царевича Мустафы у речки Листани, спасешь и от Шемяки». Взглянув в окно, великий князь подошел ближе и увидел уличку небольшую, всю, как ковром, засланную желтыми и багряными листьями ближних садов. Народ у заборов по краям улички стоит без шапок. Вгляделся великий князь, прикрывшись ладонью от солнышка, и видит, въезжает в уличку на санях своих по листьям цветным, словно в вербное воскресенье сам владыка Иона. Впереди саней идет кологриф у лошади, а перед лошадью служка несет посох святительский. Примечание. Высшее духовенство круглый год ездило на санях. Конец примечания. Владыка, сидя в санях, благословляет народ на обе стороны. За санями попик отец Иуиль, а за ним на коне и в доспехах князь Михаил Андреевич. «Владыка едет», — сказал Василий Васильевич и вместе с водой и хозяином пошел встречать почетного гостя. Выйдя из саней, под руки с отцом Иуильем и Шубиным, владыка поднялся на красное крыльцо и благословил здесь ставших на колени великого князя и князя Аболенского. Потом, обратясь еще раз, благословил весь народ. В конце трапезы великий князь сделал знак, чтобы оставили его одного с владыкой Ионой. Когда все вышли, Василий Васильевич сказал, «Благоволи, отец мой духовный, совет свой мне дать. Как быть мне среди зол, смуты и безрядья? Окуп я сдал тяжкий, татар привел много». Князь посмотрел на владыку, но величавый седовласый старик молчал, сдвинув густые черные брови и остро смотрел в лицо князя. Может, и я виноват в чем, — начал Василий Васильевич, — да на то воля Божия. Сказано, ни един волос не спадет с главы без воли Божией. «В ересь латинскую впадаешь», — сурово перервал его владыка. «Верно, все от Бога, все по воле Его делается. Но уразуметь надо волю Божью и самому творить жизнь свою по ней, и будет тебе счастье на земле». И в жизни будущей блаженство вечное. Я не о душе своей говорю, владыка, а о государствовании и ратях. Наипаче того, возвысил голос владыка, в разумении государствования нужно творить дела по смыслу, ибо Бог наш есть разум и смысл мира, а нам подобает жить по воле Божией и творить дела вольно, по смыслу, воле Божией согласно». Смотри, как трудно было отцу твоему, Василию Дмитриевичу, а поняв волю Божию о том, что нужно быть и князю московскому единодержавным, он более всех преуспел, и благословил Бог труды его, и дал ему и Муром, и Мещеру, и Новгород Нижний, и Городец, и Тарусу, и Боровск, и Вологду, тоже и мать твоя, княгиня Софья Витовтовна деяла. тоже деет Тобе теперь и мать твоя духовная, церковь православная». Владыка смолк, а Василий Васильевич, потупив лицо, думал о словах его, но не все в глубине их постигал. «Ну, а как с Шемякой мне быть?» — спросил он. «Измены много он деял, и зло на меня мыслит». Владыка сурово нахмурился. «Шемяку хоть убей, а приведи в полную покорность». Не должно быть на Руси государя, кроме князя единодержавного московского. Сорные травы дергают и в огонь бросают. Владыка помолчал и добавил, — Благо вы сотворили два лета назад, избрали меня митрополитом московским. Да патриарх не уразумел воли Божией, утвердил Герасима. Я же по воле Господа сожжен с ведригайлом литовским. Василий Васильевич не знал, что сказать, долго молчал, И владыка что-то обдумывал. Потом встал Иоанна, посмотрел ласково на князя и молвил. «Скажу тебе, княже, проще и ясней. Единодержавным надлежит тебе быть. В том воля Божья, как открыл мне Господь. Сему следуй. Сокрушай врагов своих беспощадно, а церковь православная, твой покров, аж же советник твой и доброход». Матерь свою слушай, она государствованию богом сподоблена. Да помни, что отец твой делал. По отцу, по путям его следуй. Он, благословил князя, ставшего на колени, и, подымая его, поцеловал в лоб. И в церковь тобе поможет. А наиглавно строгановы, гости богатые, вёл ас с ними беседу. Церковь же ишемяку, как главу змея, сотрёт. А татар, ты не бойся. Божьей милостью они сами ся сокрушат. Радостно поднялся с колен великий князь и воскликнул, как укреплюсь на Москве, добью челом у патриарха, дабы утвердил то нареченника нашего митрополитом всея Руси. Провожая владыку к саням, Василий Васильевич выбрал время и, склонясь к нему, попросил виновато, как малый ребенок, «Прости, отец мой, слабость мою, переведи ко мне на Москву диакона Ферапонта». «Велегласен вельми». Владыка улыбнулся и сказал весело, «Ужо благословлю к тебе диакона -то».